Утро не успело выкрасить багряным светом верхушки шатров, когда из лагеря выкатилась с до всадников. Стройные тонконогие скакуны не шли ни в какое сравнение с горными верховыми крингами элоса и несли воинов с огромной скоростью. Через несколько дней пути, когда иссякли торговые тракты, мелькнула последняя лесная опушка, и всадники выехали в степь. С одного из холмов разведчики засекли появление чудовища. Походкой, напоминавшей Скорпионью, монстр неторопливо пылил куда-то по своим делам. «Если что, не догонит?» — спросил Рэй. Массах только пожал плечами. «Бегают-то они хорошо, вот только недолго». «Прыгают?» — Степняк замялся. «Да я и не видел. Может, прыгают, но невысоко». «А что едят?» — продолжал расспрос Рэй. «Да все подряд. Крингов, кору с деревьев и даже траву». «А друг друга?» «Еще как» сбегаются на трупный запах за сто полетов стрелы. Охотником на зверя Рэй не был, а вот высококачественным убивцем, знающим много тысяч способов лишить жизни, его назвать было можно. И сейчас он собирался попробовать один из этих способов. Еще ночью, когда все, кроме часовых, спали, он, стянув несколько сосудов из стекла, растер их в мелкий порошок и собрал стеклянную крошку в кожаный мешок. «Shall hunt, gentlemen?» С улыбкой он наглядел своих спутников. Сказанного степняки, конечно, не поняли, но интонация была недвусмысленной, и, рассыпавшись веером, охотники поскакали навстречу монстру. Чудовище, словно для него не существовало законов инерции, повернуло под прямым углом и ринулось на всадников. Рэй уже достал лук, привстал в стременах и пустил одну за одной пять стрел. И как только сошлась с тетивы последняя стрела, первая вонзилась точно в глаз монстра. От боли он привстал, подняв свое брюхо над выжженной солнцем травой, и еще четыре пулеметной очереди пробили грудные пластины панциря, брызнув во все стороны вонючей слизью и с осколками. Монстр покачнулся и тяжко рухнул на спину. Еще дергались в шипастые конечности, а Рэй, соскочив с коня, уже осторожно подошел к туше Стеклянный порошок, весело искрясь, сыпался во внутренности, покрывая их серебристым налетом. — Поехали, — скомандовал Рэй. — Искать следующего? — с восторгом проревел Масах. — Нет, — твердо ответил Рэй. — Обратно на холм и ждать. — Чего ждем-то? — глухо ворчали воины, поглядывая на безмятежно растянувшегося на земле Рэя. — Уже пришпилили бы пару маухов. Рэй даже не отвечал. Ему важно было проверить правильность своей идеи. Через час или более дозорный на вершине холма заорал что-то нечленораздельное, размахивая саблей.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 и тогда мы поскачем за ним». «Проснется?» Масак даже оторопел от такой непонятливости чужеземца. «Да он спать будет до завтрашней зари». «Если он проснется через десять минут, ты от меня отстанешь?» Степной богатырь не ответил. Он презрительно отвернулся и демонстративно стал чистить своего скакуна пучками травы. Не прошло и пяти минут, как страшный рев сотряс воздух. «Седла!» — скомандовал Рей и первым влетел на гребень холма. От жара, разрывавшего внутренности, зверь сначала крутился на месте, а потом сорвался, не разбирая дороги со всей скоростью, на какую был способен. Еще час скачки, и они вновь залегли возле сдохшего Мауха. Теперь ожидание не было долгим. Третий зверь, насытившись дармовым мясом, улегся спать и вновь убежал гонимой адской болью. Поскачем за ним. Теперь Масах просто лучился послушанием. И вновь нет, мой могучий страж. «Теперь обратно к хану». И, отвечая на невысказанный вопрос, Рэй пояснил. «Мы должны рассказать воинам твоего народа, как можно убивать маухов и при этом не умирать самим. Мы должны приготовить еще много отравы, чтобы хватило на всех чудовищ. И самое главное, тут Рэй сделал паузу. Мы должны выяснить, как и откуда появились в степи маухи».